Глава 5. Биохакинг энергии посредством тренировок. Эпиграф. А если взять наше тело, разве не расстраивают его состояние покоя и бездействия, тогда как упражнения и движения укрепляют? Платон. Занятия спортом полезны для всех сфер нашего физического здоровья. Благодаря им... Крепнут мышцы и кости, улучшается мобильность и увеличивается синтез энергии. Регулярные физические нагрузки также оказывают положительное влияние на наше психологическое состояние. Улучшается настроение, развиваются отношения с другими людьми, повышается уверенность и уровень контроля эмоций. Даже обычная ходьба и занятия стретчингом, растяжкой, могут значительно улучшить уровень жизни престарелых людей. А новые исследования — все время доказывают, что любое количество физической нагрузки гораздо лучше влияет на нашу жизнь, чем полное ее отсутствие. Как говорилось в конце одной научной публикации, даже взрослым нужно иногда выйти на переменку побегать. Мой путь в спорте был долог и тернист. В старшей школе я серьезно занималась бегом, но, поступив в университет, в прямом смысле слова засела за учебу. В свои 20 лет, учась на врача, я ничем не занималась помимо йоги можно сказать, вела малоподвижный образ жизни, и это негативно сказалось на моей концентрации внимания. К началу субординатуры я окончательно уничтожила свой запас внутренней энергии, виной тому была моя пассивность. Потом меня добила вирусная инфекция, и стало очевидным, что мое утомление перешло в хроническую форму. И лишь на исходе четвертого десятка я узнала о теории под названием «модель адаптационного потенциала», суть которой заключается в том, что если вы не используете свое тело или мозг, то ваш организм начинает производить меньше энергии и нейронных связей в мозге, потому что его просто-напросто никто не просил об обратном. Митохондрии ведь, как мы помним, работают точно так же. Когда мы занимаемся спортом, а наша умственная активность высока, организм готовит запас сил для удовлетворения возросших потребностей в будущем. Отсутствие физических нагрузок в студенческие годы привело к истощению моего энергетического запаса и ухудшению функций мозга. Лечащий врач выписал мне аддерал для улучшения концентрации, но таблетки не исправили мое состояние, потому что основной причиной проблемы был недостаток энергии. Чтобы привести себя в форму, мне понадобилось 10 лет, примерно столько же, сколько я ее теряла. Я все делала постепенно. Сначала записалась на оздоровительные программы YMCA. Стретчинг, занятия по методу Фельденкрайза, и начала ходить в сауну. Затем постепенно перешла к тренировкам с гирями с помощью спортивных приложений. Купила себе PowerBlock — это такая разновидность наборных гантелей — и начала активно пользоваться онлайн-программами для тренировок. Чуть позже я записалась в тренажерный зал, начала бегать по парку и за натуральными продуктами на фермерские рынки. Я снова почувствовала себя спортсменкой. Постепенно, шаг за шагом, я дошла до того, что теперь комфортно себя чувствую во время выполнения любых физических упражнений и люблю проверять себя на прочность. Если вы никогда прежде не занимались спортом, то лучше начинайте с малого и медленно. Последовательно увеличивайте нагрузку. Не надрывайтесь. Это прямой путь к получению травмы. Человеческий организм рассчитан на планомерное добавление активности. Поэтому очень важно правильно оценивать свои физические возможности на конкретном этапе пути и прислушиваться к реакциям тела при увеличении нагрузок. Если и существует чудодейственное средство улучшения здоровья, то это однозначно физкультура и спорт. Они подарят вам как немедленные, так и долговременные преимущества, придадут энергии сегодня и остановят развитие заболеваний в будущем. Фитнес – один из самых действенных, простых и дешевых инструментов биохакинга, которым может воспользоваться каждый, чтобы укрепить тело и дух. Ваши мышцы богаты митохондриями. Во время тренировок митохондрии активизируются. Стимулируя их физической активностью, вы словно перезаряжаете и умножаете свои внутренние батарейки. Благодаря занятиям митохондрии развиваются не только в ваших мышцах, но и во всех органах. Особенно активно это происходит в сердце, легких и мозге. Кроме того, регулярные тренировки ускоряют процесс аутофагии очищение организма от мертвых клеток и митофагии, уничтожение неправильно работающих митохондрий. Благодаря этому клеточный состав вашего тела обновляется. Тренировки улучшают работу мозга, активизируя мыслительные процессы посредством высвобождения нейротрофического фактора мозга, который усиливает нейрогенез, особенно при интенсивных занятиях, и привлекает митохондрии к нейронам где они становятся источником энергии для создания новых нейронных связей. Чем больше связей, тем лучше память, обучаемость и настроение, а также ниже риск возникновения деменции в пожилом возрасте. Одно исследование, проведенное в 2020 году, показало, что всего лишь 20 минут физической активности в умеренном темпе достаточно, чтобы улучшить кровоток в гиппокампе. Эта часть мозга отвечает за память и когнитивные функции, Поэтому чем больше крови поступает в гиппокамп, тем лучше работает весь мозг. Из-за отсутствия физических нагрузок ваши внутренние органы входят в режим энергосбережения и перестают работать на максимум, а мозг начинает преждевременно стареть и атрофироваться. А еще занятия спортом помогают замедлить общее старение организма. Согласно митохондриальной теории старения, возрастные изменения происходят из-за накопления в организме поврежденных митохондрий и митохондриальной ДНК ухудшающих работу здоровых митохондрий и уменьшающих выработку энергии. Создатели этой теории считают, что для замедления этого дегенеративного процесса, ассоциированного со старением, необходимо улучшить кислородную емкость крови и увеличить количество нормально функционирующих митохондрий. Благодаря тренировкам вы можете достичь обеих целей, причем достаточно быстро и эффективно. Для эксперимента по проверке этой теории ученые создали группу генетически модифицированных мышей с мутацией, ускорявшей процесс старения. После пяти месяцев постоянной аэробной активности организмы мышей снова начали вырабатывать больше митохондрий, и это остановило мутации и гибель клеток. В другом исследовании ученые вывели несколько генетически модифицированных мышей с дефектом, из-за которого размножение митохондрии останавливалось при введении в организм определенных веществ. Результат не заставил себя долго ждать. У подопытных сразу же появились признаки преждевременного старения наподобие выпадения шерсти, появления морщин и воспаления кожных покровов. Затем исследователи перестали давать мышам препарат и тем восстановили их митохондриальную функцию. Это замело мощный обратный эффект. Кожа мышей разгладилась, шерсть отросла, и через несколько месяцев они вновь выглядели совершенно нормально. В будущем биохакинг здоровья митохондрий будет играть важную роль в развитии технологий здравоохранения. Корпорации уже работают над биологически активными добавками и препаратами, улучшающими процесс митофагии, избавление от бесполезных батареек, митохондрий, которые больше не производят энергию. Но пока самым лучшим инструментом развития, контроля качества ваших митохондрий, остается физическая активность. Если вы хотите оптимизировать свое здоровье, предотвратить развитие хронических заболеваний, и остаться полной сил в старости, занимайтесь спортом. Как говорится, просто начните. Все мы умеем делать базовые упражнения. Ходьба, бег, приседания, отжимания и другое. Программы тренировок можно найти для любого уровня физической подготовки и состояния здоровья. Попробуйте начать заниматься примерно по 30 минут каждый или почти каждый день. И ваши митохондрии сразу же расширят свои возможности синтеза энергии, чтобы удовлетворить ваши возросшие потребности. Но вам под силу не просто заниматься, а заниматься эффективно. Давайте разберемся в деталях. Сколько, как часто, как интенсивно и как именно нужно тренироваться. Сколько нужно тренироваться? Если ваша цель прожить долгую жизнь, то даже рекомендуемых 150 минут физической активности в неделю хватит для снижения риска преждевременной смерти на 31%, по сравнению с теми, кто не занимается спортом вообще. Тем не менее, многие считают, что для поддержания отличного состояния здоровья этого мало, и они, скорее всего, правы. Официальные рекомендации обычно ориентированы на большинство населения, а не на тех, кто хочет оптимизировать свое здоровье. Но я могу сказать, что ежедневные часовые тренировки уменьшат ваши шансы умереть слишком рано уже на 39%. Если же вы хотите насладиться всеми преимуществами здорового образа жизни, то Минздрав США рекомендует вам следующее: в течение дня больше двигаться и меньше времени проводить сидя, хоть какая-то физическая активность всегда лучше полного ее отсутствия. Для существенного улучшения здоровья взрослым рекомендуется как минимум от 150 – 2,5 часа до 300 минут 5 часов в неделю аэробных тренировок средней интенсивности или от 75, 1 час 15 минут, до 150 минут в неделю физической аэробной активности высокой интенсивности. Желательно также комбинировать упражнения разной интенсивности в течение всей недели. Чтобы ваши занятия принесли еще больше пользы, займитесь упражнениями для укрепления мышц средней или высокой интенсивности. Прорабатывайте все основные группы мышц как минимум два раза в неделю. Заработать перетренированность во время занятий средней интенсивности достаточно сложно. Даже при десятикратном превышении рекомендуемых норм тренировок малой и средней интенсивности или досуговой активности ученым не удалось выявить никаких вредных для здоровья последствий. Правда, стоит заметить, что у большинства людей нет ни свободного времени, ни желания, чтобы столько заниматься. Ситуация меняется, когда речь заходит об экстремальных нагрузках. Их переизбыток как раз может навредить вашему здоровью, причем особенно сильно они сказываются на сердце. По данным Американской кардиологической ассоциации, слишком интенсивные тренировки могут привести к внезапному сердечному приступу, если вы плохо подготовлены или никогда до этого не занимались спортом. Больше всего это касается людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, а многие к ним предрасположены, но не знают об этом. Перебор с тренировками высокой интенсивности также может ускорить процесс кальцификации артерий сердца, фиброз миокарда и мерцательную аритмию. Запомните главное – тренировки – это стресс. Чтобы стать герметическим, стресс должен быть непостоянным, не чрезмерным, а после него всегда должно идти восстановление, иначе он просто разрушит ваш организм. Максимальное допустимое количество интенсивных тренировок в неделю – 6 дней по часу. Если же вы будете выжимать из себя максимум все 7 дней подряд, то ваш риск умереть возрастет. Как минимум один день отдыха обязателен для нормального восстановления после высокоинтенсивных нагрузок. Тем, кто старше 45, не стоит усиленно тренироваться больше 4-5 часов в неделю. Результаты эксперимента «Миллион женщин» самого объемного исследования женского здоровья в мире, в ходе которого ученые проанализировали данные более чем 1 миллиона женщин, в возрасте от 50 до 64 лет, показали, что регулярная физическая активность значительно снижает риск возникновения заболеваний сердца у женщин. Однако изматывающие тренировки без отдыха хотя бы раз в неделю перечеркивали этот положительный эффект. В заключении исследования авторы отмечают, что и отсутствие тренировок, и чересчур интенсивные тренировки могут навредить здоровью, в то время как для занятий умеренной интенсивности нет никаких ограничений. Как при помощи измерения пульса в состоянии покоя оценить свое физическое состояние? Частота сердечных сокращений в состоянии покоя, например, сразу после пробуждения, это важный показатель здоровья вашего сердца и всей кровеносной системы в целом. Вы можете измерять свой показатель ЧСС в состоянии покоя при помощи пульсометра или вручную. Для этого нужно нащупать пульс на запястье, посчитать количество ударов за 15 секунд и результат умножить на 4. Проделайте эту процедуру несколько дней подряд по утрам, чтобы узнать среднее значение. Низкий пульс в состоянии покоя обычно означает хорошее физическое состояние сердца, что говорит о низкой вероятности развития заболеваний этого органа. Повышенная частота сердечных сокращений в состоянии покоя, как правило, показатель неудовлетворительного здоровья сердца и повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается людей с пульсом 81-90, которые, по данным, опубликованным в 2013 году в журнале «Харт», в два раза чаще становятся жертвами проблем с сердцем. Замечу, что объектом исследования были мужчины, но такой высокий пульс в состоянии покоя вреден и для женщин и может быть предвестником схожих проблем. У тех, чей пульс в состоянии покоя превышает отметку в 90 ударов в минуту, в три раза выше риск умереть преждевременно. Как измерить интенсивность? Выбираем сложность упражнений. При тренировках средней интенсивности, таких как быстрая ходьба, прогулка на велосипеде со скоростью около 16 км в час, йога, пилатес, баре или домашние дела вроде использования пылесоса или мытья полов, вам может быть по ощущениям тяжеловато. Организм реагирует учащением дыхания, но вы не задыхаетесь. Вы начинаете немного потеть после 10 минут занятий, и легко поддерживаете разговор, но не смогли бы петь. ЧСС при таких нагрузках составляет 50-70% от максимального показателя. При тренировках же высокой интенсивности, таких как бег, разные виды спорта, быстрая езда на велосипеде со скоростью больше 20 км в час, включая занятия на велотренажере, а также подъем тяжестей, по ощущениям вам может быть очень тяжело. Организм реагирует глубоким и учащенным дыханием. Вы начинаете потеть уже через пару минут после начала тренировки и не можете сказать и пары слов, не сделав паузу, чтобы глотнуть воздуха. ЧСС при таких нагрузках составляет 70-85% от максимального показателя. Вы также можете определить интенсивность ваших тренировок, рассчитав максимальное допустимое значение ЧСС во время тренировки. Для этого из 220 нужно вычесть ваш возраст. То есть, если вам 30 лет, то ваш максимальный пульс должен быть 190. Если вам 40, то 180. Для отслеживания интенсивности занятий рекомендую купить носимое устройство со встроенным пульсометром. Допустим, вам 35 лет. Ваш максимальный пульс 220 минус 35 равно 185. 50% от вашего МЧСС будет 185 умножить на 0,5 равно 92,5. 70% от вашего МЧСС будет 185 умножить на 0,7 равно 129,5. 85% от вашего МЧСС будет 185 умножить на 0,85 равно 157,25. Теперь предлагаю поговорить о том, какими упражнениями стоит заняться, и о пользе разных видов тренировок для разных аспектов вашего здоровья. Взламываем кардио. Традиционно под кардиоупражнениями понимают любую физическую активность, при которой пульс поднимается до таких значений, что сердце и легкие испытывают небольшую нагрузку. Это самый лучший способ укрепления вашего сердца, легких и митохондрий. Такие виды физической активности, как бег трусцой, обычный бег, танцы, велоспорт, кикбоксинг и тренировки на эллиптических, лестничных, беговых и грибных тренажерах способствуют появлению новых здоровых митохондрий. Некоторые люди задаются вопросом, а считается ли кардиотренировкой ходьба? Мой ответ – может быть. Согласно результатам исследования, опубликованного в медицинском журнале Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, люди, которые за день проходят более 7,5 тысяч шагов, гипотетически могут соответствовать рекомендациям по физической активности средней интенсивности. Но стоит отметить, что тогда вам придется ходить в достаточно быстром темпе. Если вы просто не спеша прогуливаетесь, ваш пульс не вырастет. Для оздоровления сердца, улучшения настроения и продления жизни нужно действовать в таком ритме, при котором ваша частота сердечных сокращений будет в районе как минимум 50-70% от МЧСС. Приобретите пульсометр для отслеживания этого показателя во время занятий спортом. Кардиотренировки хорошо сказываются на способности сердца и легких снабжать митохондрии в ваших мышцах кислородом, благодаря которому они могут синтезировать необходимую для тренировок энергию. Кардиореспираторная подготовка – один из важнейших показателей здоровья. Результаты лонгитюдного исследования в Центре аэробики, в котором приняли участие 40 тысяч человек, показали, что плохая тренированность сердца и легких становится причиной преждевременной смерти чаще любого другого фактора риска. Но запомните, даже здоровая кардиореспираторная система не защитит вас от рисков, связанных с сидячим образом жизни. В 2018 году в The Journals of Gerontology было опубликовано исследование, свидетельствовавшее, что у пожилых людей отсутствие физической активности тоже повышало шансы преждевременной смерти, вне зависимости от состояния их сердца и легких. Как видите, неважно, насколько вы здоровы сейчас, важно не переставать двигаться, поэтому всегда помните о том, что вы узнали о нит из прошлой главы. Лучшим способом определения тренированности вашей кардиореспираторной системы является измерение показателя аэробной мощности. Это максимальное количество кислорода, которое ваш организм может потреблять во время высокоинтенсивных нагрузок. Выражается данная величина в миллилитрах на килограмм массы тела в минуту. Вот три способа оценки вашей аэробной мощности. Простой. Чтобы получить быструю прикидочную оценку вашего максимального потребления кислорода, МПК, зайдите на сайт worldfitnesslevel.org и введите там свои данные. Пульс в состоянии покоя, МЧСС, обхват талии и так далее. Более надежный. Относительно точные показатели аэробной мощности могут дать некоторые фитнес-трекеры. Включите на своем устройстве режим отслеживания МПК и походите или побегайте по улице, либо погуляйте по пересеченной местности 20 минут. Проделывайте это на протяжении нескольких дней подряд, чтобы узнать усредненную величину вашей аэробной мощности. Самый лучший. Максимально точную оценку аэробной мощности можно произвести только в лабораторных или клинических условиях. Обычно для этого приходится провести около 20 минут на беговой дорожке, так что лучше возьмите с собой кого-нибудь, кто будет вас подбадривать. Средний уровень аэробной мощности для женщин колеблется у отметки в 30 мл на килограмм в минуту, а для мужчин — 35 мл на килограмм в минуту. Все, что выше 50 мл на килограмм в минуту — высокий уровень аэробных возможностей. Самые высокие показатели МПК — наблюдаются у спортсменов, всю жизнь занимающихся циклическими видами спорта. Например, у велогонщика Лэнса Армстронга аэробная мощность равна 84 мл на килограмм в минуту. И хотя уровень аэробной мощности снижается с возрастом, худший показатель спортсмена, давно вышедшего на пенсию, будет все равно выше лучшего результата, достигнутого малоподвижным человеком за всю свою жизнь. Если ваши цифры максимального потребления кислорода оказались ниже, чем вы ожидали, не отчаивайтесь, вам под силу постепенно увеличить их при помощи аэробных тренировок. Лучше всего этот показатель растет при пульсе примерно в 90% от МЧСС, которую мы научились вычислять ранее. Например, если вам 35 лет, ваш пульс для развития МПК составит 167 ударов в минуту. Уровень аэробной мощности – ключевой индикатор долголетия, так как он напрямую связан с функциональными возможностями и результативностью человека, а также со здоровьем его сердечно-сосудистой системы, которая поддерживает работу сердца. Чем больше вы двигаетесь, тем больше у вас внутри батареек и конденсаторов, следовательно, большая вероятность того, что вы проживете долгую жизнь. ВИД. Кардио, на который нужно в два раза меньше времени. Интервальные тренировки высокой интенсивности, или ВИИД, едва ли не самое эффективное средство повышения кардиореспираторной выносливости. В основе ВИИД лежит чередование высокоинтенсивных упражнений с максимальными нагрузками и занятий средней и малой интенсивности для восстановления. Существует множество программ таких тренировок и еще больше мнений о том, как правильно нужно их выполнять. Но все-таки базовым принципом подобных занятий является быстрое выполнение максимально сложных элементов в течение короткого отрезка времени, например, 30-60 секунд, а затем восстановление при выполнении упражнений средней и малой интенсивности 60-90 секунд. Тренируясь таким образом, вы сможете за 10-15 минут получить столько же пользы, сколько вам принесли бы 30-45 минут занятий умеренной интенсивности. Мне нравится ВИИД, потому что он позволяет наслаждаться всеми преимуществами обычных кардиотренировок, но отнимает гораздо меньше времени. Кроме того, он особенно хорош для увеличения количества митохондрий и улучшения их функции. Помимо прочего, виит расходует весь гликоген в вашей печени, подобно голоданию, опустошая запасы этого вещества. Интервальные тренировки высокой интенсивности еще и стимулируют выработку гормона роста, который отвечает за развитие мышц, сжигание жира и обращение вспять метаболических проявлений старения. Практически из любого вида кардиоупражнений можно сделать полноценную ВИД. Для этого подойдут ходьба, бег, плавание, гребля, велоспорт, различные упражнения из калистеники, например, бёрпи и приседания с выпрыгиванием поднятие тяжестей, занятия со скакалкой, а также использование различного оборудования в фитнес-центре, беговой дорожке, эллиптического тренажера, велотренажера и так далее. Работайте по принципу «меньше да лучше». Лично я прибегаю к этому виду тренировки лишь раз в неделю. В 2021 году в научном журнале Cell Metabolism даже была опубликована статья, в которой рекомендовалось уделять вид не более 60-90 минут в неделю. Так как при 150 минутах в неделю у вас могут начаться митохондриальная дисфункция и проблемы с переносимостью глюкозы. Далее представлены некоторые упражнения ВИИТ, которые наверняка понравятся новичкам и атлетам среднего уровня. Предостережение. Если вы тренируетесь нерегулярно или испытываете сильный стресс, то, пожалуйста, не начинайте заниматься ВИИТ без разрешения вашего лечащего врача. Примеры ВИИТ тренировок. Ходьба. Повторите 3 раза за 9 минут. Время напряжения. Ходите 2 минуты на 90% своих возможностей. Если занимаетесь на беговой дорожке, выставьте скорость 8 км в час. Время восстановления. Ходите 1 минуту в нормальном темпе. Если занимаетесь на беговой дорожке, выставьте скорость 5 км в час. Бег, велоспорт или плавание. Повторите 8 раз за 4 минуты. Максимальное усилие 20 секунд. Время восстановления — 10 секунд. Калистеника. Повторите 2-5 раз. Время работы — 10 приседаний с выпрыгиванием плюс 10 отжиманий. Время восстановления — 30 секунд растяжки. Силовые тренировки. Повторите 2-5 раз. Время работы — 10 приседаний со штангой плюс 10 тяг к поясу. Время восстановления — 30 секунд отдыха. Силовые тренировки. Создаем митохондриальную энергосистему. Если бы меня попросили назвать один вид физической активности, который обязательно нужно выполнять для улучшения здоровья и достижения долголетия, то я бы однозначно сказала – это силовые тренировки. Тренировки с весами укрепляют кости и мышцы, ускоряют процесс обмена веществ, тонизируют и способствуют росту силовых показателей. В мышцах содержится много митохондрий. Эти маленькие электростанции вырабатывают энергию и распределяют ее по всем мышцам при помощи своеобразной энергосети. Давая нашим мышцам атрофироваться с возрастом, мы, по сути, лишаем себя энергии, а значит и возможности поддерживать нашу физическую целостность. Все это ведет к немощи. То, как вы обращаетесь со своими мышцами сегодня, во многом определяет, сможете ли вы без помощи встать со стула, а тем более с пола, через несколько десятков лет. Кажется, что до старости еще далеко, но задуматься о ней стоит уже сейчас. Силовые тренировки особенно полезны для женщин, так как нам важно, чтобы наши кости и мышцы были крепкими. Падения могут оборвать жизнь в мгновение ока. Приходя в тренажерный зал, новички часто впустую тратят свое время, не зная, что делать и как извлечь из упражнений максимум пользы. Также они постоянно рискуют заработать травму из-за неправильного выполнения элементов. В самом начале пути я рекомендую заниматься с тренером или хотя бы записаться на пару пробных занятий с инструктором, на которых вам объяснят, как правильно набирать мышечную массу, строить свой прогресс в силовых упражнениях, развивать гибкость и равновесие. В одном исследовании 2017 года анализировались результаты нескольких других экспериментов с участием престарелых людей, где сравнивался эффект от тренировок с инструктором и самостоятельных занятий в зале. В ходе этого исследования выяснилось, что люди, занимавшиеся под надзором специалиста, быстрее совершенствовали баланс и силу. Вам не обязательно все время работать с тренером. Нескольких занятий, на которых вам объяснят основы, может вполне хватить. Изучите со специалистом важнейшие тренажеры и базовые движения, попросите помощи в составлении программы силовых тренировок и переходите к самостоятельной работе. Занятия с профессионалом также повышают уровень ответственности, мотивируя вас не пропускать тренировки. Вот список упражнений, которые должен освоить каждый, кто тренируется с весами. Некоторые из них можно выполнять со свободным весом или ленточным эспандером, а для других нужны тренажеры. Попросите тренера научить вас делать их или подсмотрите технику выполнения у профессионалов из интернета. Приседания, становая тяга, подтягивания, жим гантелей сидя, жим ногами, тяга к поясу, тяга к подбородку, отжимание на брусьях, жим лежа, подъем на бицепс, трицепсовый жим вниз на блоке, тяга нижнего блока к поясу, тяга верхнего блока, скручивание на пресс. Как только научитесь правильно выполнять эти упражнения, выберите 6 из них и делайте 2-4 подхода на каждое, по 8-12 повторов и 1-2 минуты отдыха между подходами. Чередуйте разные группы мышц, чтобы каждая из них успевала хорошо восстановиться между тренировками. Например, я обычно на неделю ставлю день ног, день спины и бицепсов, день груди и трицепсов, а также одну тренировку на все группы мышц, включая пресс. Но чтобы развивать силу, вам не нужен зал или даже веса. Когда началась пандемия коронавируса, все фитнес-клубы закрылись, и мне грозила перспектива выпасть из тренировочного процесса на какое-то время. Поэтому я тогда решила начать заниматься дома со своим весом. Такие упражнения хороши тем, что они совмещают плеометрику, энергичные упражнения вроде прыжков, и изометрику, статические упражнения, во время которых мышца напрягается и начинает уставать. Предлагаю вам следующий образец тренировок в домашних условиях. 5 отжиманий плюс 5 приседаний, плюс 5 подъемов корпуса. 20 кругов. 10 отжиманий, плюс 10 подъемов корпуса, плюс 10 приседаний. 10 кругов. Медвежья походка, крабовая походка, шагающие выпады, прыжки в длину с места, по 30 секунд на каждое упражнение, повторять 12 минут. Воздушные приседания и отжимания. 12, потом 15, потом 9. 3 прыжка вверх, Плюс 3 приседания, плюс 3 прыжка в длину. 5 кругов. Планка. Фиксация в нижнем положении приседания. Фиксация в положении лодочка на спине по 30 секунд каждое. 10 кругов. Приседания с выпрыгиванием 4 минуты. Прыжки с разножкой 4 минуты. Прыжки с группировкой в воздухе 4 минуты. Каждое упражнение выполнять 30 секунд в быстром темпе и 30 секунд в среднем, медленном. 10 прыжков вверх плюс 10 отжиманий, плюс 10 подъемов корпуса, 4 круга. Стойка на руках, 1 минута, плюс фиксация в нижнем положении приседания, 1 минута, 5 кругов. 50 воздушных приседаний, 5 кругов. Между кругами отдыхайте столько времени, сколько у вас ушло на выполнение упражнения. Рекомендации по потреблению белков при занятиях спортом. Процесс наращивания и поддержания мышечной массы состоит из двух частей – физическое напряжение мышц и время, плюс ресурсы, необходимые для восстановления мышц после нагрузки. Одним из таких ресурсов является белок. Начав следовать любой программе тренировок, обязательно займитесь контролем потребления белка. С этим вам помогут разнообразные приложения – счетчики калорий, способные подсчитывать макронутриенты – белки, жиры, углеводы в пище. Мне пришлось повозиться, чтобы понять, почему рекомендации по норме потребления белков такие разные. Поэтому я решила сэкономить ваше время и объяснить все в доступной форме. Рекомендуемая суточная норма белка – 0,8 грамма на килограмм веса. Но если вы регулярно тренируетесь, этого, скорее всего, будет слишком мало. Пациенты с диабетом и хронической почечной недостаточностью, они должны быть особенно осторожны, так как переизбыток белков негативно сказывается на почках не должны выходить за рамки 0,8 – 1 грамма белка на килограмм в сутки. Лицам старше 65 лет необходимо потреблять как минимум 1,2 грамма белка на килограмм в сутки, чтобы поддерживать в нужном состоянии мышечную массу и предотвратить тем самым немощь. Пожилые люди с недостаточностью питания, острыми или хроническими заболеваниями, травмами, а также те, кто не занимается спортом на регулярной основе, должны стремиться к 1,2-1,5 граммам белка на килограмм в день. Большинству спортсменов рекомендуется потреблять от 1,4 до 1,7 грамма белка на килограмм в сутки. Суточная норма белка для бегунов – от 1,4 до 1,7 грамма белка на килограмм. При этом последние исследования показывают, что атлетам, занимающимся циклическими видами спорта, может понадобиться до 1,8 грамма белка на килограмм в сутки. Ученые также отметили, что легкоатлеты-мужчины в основном столько и едят, в то время как женщинам зачастую не удается набрать нужное количество белка. Тяжелоатлеты, поддерживающие свою мышечную массу, должны потреблять как минимум 1,6 грамма белка на килограмм в сутки. Например, человеку с весом 68 килограмм Следует стремиться к потреблению примерно 54 грамм белка в сутки. Если же речь идет о тяжелоатлете, работающем над набором мышечной массы, то рекомендуемая суточная норма белков должна быть не менее 108 грамм. Бегуну на длинные дистанции понадобится и того больше – целых 122 грамма в сутки, и это лишь минимум для роста мышц. При расчете суточной дозы белка не забывайте о своем идеальном весе ведь норма потребления веществ также зависит от того, хотите ли вы набрать массу или скинуть пару килограммов. Помните о белково-углеводном окне. Анаболическое, углеводное, белково-углеводное окно — это период после тренировки, важный для синтеза белка в ваших мышцах. Его продолжительность и необходимое организму в этот момент питания зависит от пола и возраста. Так, до наступления менопаузы, женщинам хорошо бы получить 30 грамм белков в течение 90 минут после окончания занятий. После менопаузы длительность окна остается таким же, но рекомендуется принимать уже 40 грамм белка. Мужчинам же после тренировки нужны как минимум 20 грамм белка, а их углеводно-белковое окно остается открытым на протяжении 3-8 часов. С возрастом двумя основными нашими врагами становятся хрупкость и ожирение, которые приводят к травмам после падений и болезням, связанным с метаболизмом. После 65 наш организм уже не так активно реагирует на белки, как на анаболический стимул для роста мышц, поэтому потребление этих питательных веществ в прежних количествах не дает такой отдачи, как в молодости. Конечный итог этого дегенеративного процесса — атрофия мышц. Поэтому, если вы старше 65 я рекомендую вам потреблять как минимум 1,2 грамма белка на килограмм в сутки. Тем, кто тренируется, ученые советуют принимать как минимум 40 грамм белка в течение полутора часов после тренировки. Это выкрутит синтез белков в ваших мышцах на максимум. Синтез белка в мышцах напрямую зависит от достаточного количества аминокислот в организме, так как именно они отвечают за рост после тренировок. Для женщин особенно важен лейцин. Поступая в мозг, эта аминокислота дает организму команду начать процесс роста мышц. Воспринимайте эту команду как своего рода выключатель, отвечающий за развитие мышц, который включается, когда вы получаете свою дозу белков после тренировки. Поэтому я советую женщинам закрывать свое анаболическое окно при помощи таких богатых лейцином продуктов, как греческий йогурт и протеиновые коктейли. Если в ваш организм не поступает нужный объем белков, то вы не увидите прогресса в силовых показателях и не сумеете добиться желанного преображения фигуры, а ваши мышцы будут сильно болеть. В идеальном мире мы получали бы все необходимые белки из качественной пищи, но в реальности нам иногда бывает сложно достигать рекомендуемых параметров при помощи одних лишь натуральных продуктов. В дни, когда мне не удается закрыть свою суточную норму потребления белка, Я принимаю 5 грамм добавок с незаменимыми аминокислотами, чтобы активировать синтез мышечных белков. Этот вид аминокислот не вырабатывается в человеческом организме, поэтому их можно получить только извне. Если вашим приоритетом является набор мышечной массы, задумайтесь над применением протеиновых добавок. Результаты проведенного в 2020 году исследования показывают, что употребление с пищей протеина приводит к значительному увеличению размера и силы мышц у здоровых взрослых. Максимальный эффект достигается примерно на 1,6 грамма на килограмм в сутки. Лично я использую смеси из разных частей животных, гидролизованная говядина, сублимированные субпродукты, кости и кровь и протеиновые порошки на растительной основе. Мой любимый растительный протеин состоит из горохового белка, кокосового белка, а также белков из семян тыквы, чиа и конопли. Чересчур много белка? Исследователи, занимающиеся изучением процесса старения, считают, что значительное превышение нормы потребления белка способствует ускоренному развитию возрастных заболеваний, особенно при недостаточных физических нагрузках. Моя точка зрения по этому поводу состоит в том, что ваше тело использует белки в качестве строительного материала для роста, как удобрения для растений, и при их помощи оно ускоряет развитие всего, что есть в вашем организме будь то мышцы или раковые клетки. Занятия спортом важны, так как они способствуют выработке миокинов, сигнальных молекул, которые заставляют вашу иммунную систему атаковать и убивать злокачественные клетки. Без тренировок иммунитет не получает этих команд, поэтому белковые сигналы роста со временем приводят к набору веса и развитию рака. Но обратный процесс ничуть не лучше. Алан Араган и другие нутрициологи, проводящие эмпирические исследования, убеждены, что недостаток белков Серьезная угроза для долголетия, так как из-за него снижается количество сжигаемых жиров и мышечной массы, ухудшается качество мышц, результативность тренировок и кардиометаболические показатели. Более того, в недавно опубликованной научной работе говорится о том, что с возрастом у людей падает уровень аминокислот с разветвленными боковыми цепями, а с наступлением немощи он снижается еще сильнее. Своим пациентам я рекомендую ориентироваться на потребление 1,6 грамма белка на килограмм в сутки. Я обычно хожу в тренажерный зал 5 раз в неделю, но во время путешествий или когда у меня день отдыха, я порой прибегаю к белковому чередованию, которое заключается в ограничении потребления белка до менее чем 20 грамм в день, раз в неделю. Эта практика периодического лишения питательных веществ помогает ускорить клеточную аутофагию в периоды, когда вы не тренируетесь. Коллаген особенно полезен благодаря содержащемуся в нем глицину, нехватку которого я чаще всего вижу в результатах анализа спектра органических кислот мочи моих пациентов, в основном питающихся мышечным мясом. Все дело в том, что глицин содержится не в мускулах, а в соединительных тканях, костях, хрящах, сухожилиях. Доказано, что глицин повышает синтез коллагена, а его недостаток может стать причиной возникновения остеоартрита. Я предпочитаю получать глицин из таких животных источников, как протеиновый порошок с коллагеном, порошок из костного бульона и сам костный бульон. Веганам могу посоветовать семена кунжута, тыквы, сою, шпинат и фисташки. Тренировки mind-body Занятия спортом – это гораздо больше, чем просто учащение сердцебиения и наращивание мышц. Гибкость и хорошее равновесие, необходимые для поддержания подвижности и предотвращения падений в старости, тоже очень важны. К тому же, тренировки идут на пользу не только телу, но и нашей психике. Будучи студенткой медицинского факультета, я так эмоционально выгорела, что единственными тренировками, на которые у меня хватало сил, были йога и тайчи. Я невероятно хорошо себя чувствовала после них то были самые простые упражнения из всех, за которые я когда-либо бралась, но благодаря им я просто воскресала. Этот эффект прекрасно объясняет теория воплощенного познания. Согласно ей, наши движения и управление телом, а также жесты и мимика, определяют наше настроение и когнитивное поведение. И наоборот, то, как мы стоим, держим себя и двигаемся, влияет на наши чувства. Скорее всего, именно поэтому во время танца люди чувствуют себя хорошо, а при в сутулившемся положении – плохо. Определенные виды упражнений способны зарядить ваше тело энергией, хотя сами по себе они обычно не требуют приложения больших усилий, от них не учащается сердцебиение, и в целом они не дают большую нагрузку на организм. В одном исследовании, посвященном объединению западной и восточной спортивной мысли, анализировались медитативные движения. Результаты показали, что занятия цигун вводят человека в состояние глубокого расслабления способствует поддержанию сбалансированного мышечного тонуса, улучшению гибкости, развитию проприоцепции, ощущения собственного тела в пространстве, а также благотворно влияют на парасимпатическую нервную систему, отвечает за отдых и восстановление запаса сил. Самое крутое в упражнениях майнд body наподобие йоги, тайчи и цигуна, это то, что они помогают улучшить гибкость, равновесие, силу, циркуляцию крови и работу эндокринных желез при этом погружая ваше тело в состояние релаксации. Сфокусированность практик тайчи и цигун на осознанных движениях, для которых важна концентрация внимания на теле и медленном спокойном дыхании, хорошо сказывается на парасимпатическом тонусе. Именно благодаря ему возникает состояние глубокого расслабления, приводящее в баланс вегетативную нервную систему. Кроме того, когда мы совершаем движения в разных плоскостях, все части нашего тела действуют как единое целое, что благотворно влияет на когнитивные функции, нейропластичность, нервно-мышечную координацию, внимание и контроль осанки. Результаты некоторых исследований даже говорят о том, что осознанные движения снижают воспаление, укрепляют иммунитет и стимулируют репарацию ДНК клеток. Йога в этом плане немного отличается от тайчи и цигуна. Ее сгибающие и вращающие тело движения особенно хороши для стимуляции работы эндокринных желез, улучшения осанки и равновесия, а также повышение силы и гибкости. Но самым интересным ее преимуществом можно назвать изменение вашего общего самочувствия. В 1890 году Уильям Джеймс выдвинул теорию, согласно которой эмоции не только влияют на нашу осанку и положение тела, но и напрямую зависят от них. Психолог считал, что человек смеется не просто потому, что он счастлив, а еще и потому, что становится счастливее, когда смеется. Йога помогает установить контроль над этими двусторонними отношениями между мыслями, эмоциями и нашим физическим поведением. В конечном итоге йога — идеальная практика для тренировки равновесия и физического, и эмоционального. С точки зрения физиологии, равновесие исключительно важно для достижения максимальной продолжительности здоровой жизни, а йога учит нескольким его разновидностям. Баланс в устойчивом состоянии. Поддержание стабильного равновесия в пассивном состоянии, например, позе горы. Баланс в динамическом устойчивом состоянии. Равновесие при смене поз или движении в пространстве, например, при ходьбе по прямой линии с пятки на носок. Проактивный баланс. Подготовленность к предсказуемым нарушениям равновесия. Переходы между позами йоги помогают его тренировать. Реагирующий баланс. Это то, как вы компенсируете непредсказуемые нарушения равновесия. К реагирующему балансу относятся ваши двигательные рефлексы, например, когда вы цепляетесь рукой за что-то при падении. Еще йога интересна тем, что ее действия можно объяснить с точки зрения пьезоэлектричества. Этот вид электричества вырабатывается, когда вы сгибаетесь, растягиваетесь и скручиваетесь. Движения создают своего рода напряжение в теле, которое трансформируется в электрический ток. Наши кости и мышцы в определенной мере поддаются сдавливанию, так как они относительно эластичны. Они сжимаются и расширяются в зависимости от того, что мы делаем с нашим телом. Это одно из объяснений того, каким образом вроде бы несложные упражнения дают нам большое количество энергии. Механический стресс, давление и скрытая теплота создают заряд, который накапливается в нашем коллагене, сухожилиях и костях. Существует множество видов йоги, включая энергичную и основанную на силе аштангу, которая поможет построить красивое мускулистое тело и развить гибкость, и более щадящие практики, вроде инь-йоги, оказывающие благотворное влияние на фасцию, соединительную ткань, которая окружает и держит на месте все ваши органы, кровеносные сосуды, нервы, мышцы и кости. На фасции отражается излишнее напряжение нашего тела, и есть даже теория, что в ней заточены все наши эмоции и травмы, и что она твердеет в ответ на постоянные угрозы. Я воспринимаю фасцию как систему оптоволоконных нитей, проходящих по всему человеческому организму. Когда эмоции застревают в ней, мы чувствуем боль, но хорошая тренировка растяжки способна помочь избавиться от физического и эмоционального напряжения. Повторю рекомендацию, которую я давала относительно других упражнений. Начинайте с малого. Я видела людей, которые получали травмы даже во время занятий инь-йогой. Если вы не уверены, что можете сделать что-то, не беритесь. Если вам очень больно, остановитесь. Небольшие болевые ощущения всегда будут присутствовать, особенно если вы пока не слишком гибки, но между болью от растяжки и болью от травмы лежит пропасть. Лучше запишитесь на занятия и научитесь правильно выполнять осаны с инструктором. Избегаем развития немощи и поддерживаем мобильность в пожилом возрасте. Тревожный звоночек. Похоже, что миллениалы теряют силу хвата, а это важный показатель физической силы. Согласно проведенному в 2020 году исследованию, сила хвата у современных женщин и мужчин в возрасте до 30 лет значительно меньше, чем у представителей этой же возрастной группы в 1985 году. Ослабление силы хвата — это пугающий предвестник будущей немощи в этом поколении. Чтобы ее избежать, нужно начать работать уже сейчас. Потом будет поздно. Сильные мышцы – залог долгой и здоровой жизни. Невозможность самостоятельно пересечь комнату все чаще становится причиной, из-за которой пожилые люди попадают в дома престарелых. Одним из самых значимых факторов инвалидности и смертей среди стариков являются падения. Половина граждан после 80 лет остро нуждается в постоянной заботе и надзоре, так как нарушения подвижности предрасполагают их к падениям и следующим за ним переломам. Если верить статистике, После падения с переломом 4% пожилых людей умирают сразу же, 40% умирают в течение двух лет после травмы, и 60-80% так и не восстанавливаются полностью. Падение – это серьезная проблема, особенно для тех, кто страдает от остеопороза. В журнале Menopause опубликованы результаты исследования с участием более чем 1100 женщин в возрасте от 45 до 69 лет, доказывающие, что помимо физических рисков, слабая тренированность верхней и нижней частей тела может стать причиной возникновения депрессии и тревожности. Одним из показателей слабости выступила недостаточная сила хвата, другим — неспособность встать со стула сразу. Оба этих признака оказались ассоциированы с усилением симптомов депрессии и тревожности. Со старением часто связано и такое патологическое состояние, как саркопения потеря мышечной массы и последующее ослабевание человека. Оно повышает риск инвалидизации, падений, попадания в больницу или в дом престарелых, а также смерти. Основными признаками саркопении считаются деградация мышечной структуры, снижение мышечной массы, повышение количества межмышечного жира и ослабевание силы хвата и функции, снижение скорости ходьбы и показатели аэробной мощности. К возникновению этой патологии приводит митохондриальная дисфункция. Но, как вы уже знаете, этот процесс можно обратить вспять при помощи регулярных занятий спортом, которые улучшают здоровье ваших митохондрий. И силовые, и аэробные упражнения в купе с нормальным потреблением белков препятствуют развитию саркопении. Средний статистический человек проживает последние 10 лет своей жизни вынужденной зависимости от других, но физически активные люди могут сократить этот срок до года трех. У женщин мышечная масса начинает сокращаться на 1% в год примерно с 25-30 лет. К 70 годам мы в среднем теряем около 30% объема мышц, а к 80 годам уже 40%. Более того, с возрастом мы становимся менее гибкими, а ригидность наших мышц, наоборот, увеличивается, что приводит к скованности движений и усложнению выполнения многих действий. С возрастом снижается и плотность наших костей, из-за чего они становятся более хрупкими и подверженными переломам. Большая часть костной массы у женщин формируется еще в подростковом возрасте. Пика крепости наш скелет достигает примерно к 18 годам. После менопаузы, со снижением уровня эстрогена, плотность костей падает и может возникнуть остеопороз. Если не накопить оптимальную костную массу во взрослом возрасте, то в конце жизни можно оказаться хрупкой и беспомощной. Одним из самых эффективных способов поддержания плотности костей во время старения является поднятие тяжестей и любая другая нагрузка на ваши кости. Однако исследования показывают, что все может сильно зависеть от того, используете вы заместительную гормональную терапию эстрогеном или нет. Никогда не рано начать работать в этом направлении. Если вы действительно хотите достичь физиологической стойкости, избежать немощи, быть подвижной в пожилом возрасте и сохранить аэробную выносливость и здоровые митохондрии, займитесь фитнесом. Поддерживайте свою мышечную массу и силу при помощи регулярных упражнений с сопротивлением, тренируйте гибкость и равновесие, чтобы не потерять их, и не забывайте про улучшение проприоцепции и поддержание выносливости посредством непредсказуемых движений. Приучите свой организм адаптироваться к разным тренировочным режимам и постоянно прорабатывайте свои слабые места например, восстанавливаясь после травмы. Сразу после начала занятий вы, скорее всего, не будете чувствовать себя превосходно, даже наоборот. Вы будете уставать, чувствовать разбитость, и вам захочется все бросить. Но перетерпите первые несколько недель боли, ведь оно стоит того. У вас не всегда будет хватать силы воли, чтобы заставить себя встать и пойти на тренировку, но действуйте через «не хочу». Через пару недель вы привыкнете и начнете получать такой заряд энергии от занятий спортом, что пропустив несколько тренировок, вы начнете по ним скучать. Сосредоточьтесь на своих ощущениях после занятий, а не на тяжести самого процесса. Найдите упражнения, которые вам больше всего нравятся, и уговорите друзей начать заниматься вместе с вами. Запишитесь в тренажерный зал или на секцию, до которой вам удобнее всего добираться. Занимайтесь в своем ритме и помните, небольшие физические нагрузки всегда лучше полного их отсутствия. Посвящая время спорту, вы заботитесь о самой себе. И эта забота окупится сполна, так как вы увеличите продолжительность здоровой жизни, будете энергичной, сильной и подвижной. Советы по тренировкам из этой главы: Измеряйте свой пульс в состоянии покоя, чтобы понять, в какой физической форме вы находитесь. Рассчитайте ваши личные показатели ЧСС для упражнений умеренной и высокой интенсивности. Отслеживайте уровень аэробной мощности, чтобы понимать уровень вашей кардиореспираторной подготовки. Попробуйте разные программы виит. Изучите основы упражнений с весами. Если у вас нет возможности ходить в тренажерный зал, занимайтесь дома собственным весом. Рассчитайте свою потребность в белках, основываясь на уровне физической активности. Помните об анаболическом окне. Встройте в свою программу тренировок практики Mind-Body. Заранее составьте план работы над снижением риска развития немощи с возрастом.